Неужели этого не видит Коршунов. Ну тогда почему он молчит? В Римано уже думал о том, что весь вопрос в недоработках по связям убитого Гусева. Хотя, конечно, они имеются. А в том, что не удалось выявить весь его маршрут в тот день и всех пассажиров, которых он возил. Ясно, что записка потеряна Нечуприным. Вот на это Коршунов и обратил внимание. Турбин сидел, наверняка, рядом с Гусевым, а записка, оказалась возле заднего сидения. Спинка переднего сидения в этой машине сплошная, так что никаким ветром не могло бы переместить оброненную записку от переднего сиденья к заднему. Значит, её обронил другой, ехавший раньше пассажир. Да, Коршунов уцепился за самую важную деталь. С уцепился. Значит, надо отделить убийство Гусева от записки. Убийство раскрыто, и его люди во главе с Вальковым свое дело сделали. Их бы надо похвалить. Вот Макарыч расстроен, это видно, и Леров, и Бадов обижены ребята, незаслуженно обижены. Они же как черти работали, душу вкладывали, сил не жалели. Этот сырф тут не прав. А записка звено другой цепи. И по ней надо, конечно, идти. Цепочка эта случайно прошла через машину Гусева и тянется куда-то дальше. Вот это и заметил Коршунов. Об этом он, наверное, сейчас и скажет. Нельзя забежать людей, которые так хорошо поработали. В это время Сергей думал совсем о другом. Он видел, что, конечно же, убийство раскрыто торопливо, даже небрежно, и дело не только в том, кто такие эти Дина и Карим. Дело в том, что целая сторона жизни убитого Гусева оказалась не Близкий, закадычный его друг Туляков, не знал другого закадычного друга Карима, не знал Дину. Странно это. Потом, никогда не употреблявший гашиш, всеми характеризуемой с самой лучшей стороны Гусев возит в кармане да еще во время работы этот самый наркотик. Тоже странно. Очень странно. Нет. Гусев совершенно не ясен. Как же можно было это допустить? Может быть, Чуприн знал Гусева? Знал совсем с другой, неведомой всем остальным стороны. И, конечно же, Сергей обратил внимание, что записка была найдена около заднего сиденья. А Чюприн, скорее всего, сидел рядом с Гусевым, Впрочем, нет. Чуприн должен был сидеть сзади, ведь удар был нанесен сзади. А естественнее всего было сесть рядом с водителем. Значит, Чюприн саясть в машину. Уже имел какой-то план. Вот обо всем этом сейчас размышлял Сергей, делая пометки себя в блокноте. Вернее, это было главное, о чем он размышлял. Но одновременно его неотвязно, как надоевшая муха, преследовала еще одна мысль. Карим. Где он слышал это имя? Карим. Он его слышал не впервые. Где же он слышал его раньше? А ведь где-то слышал такое Необычное для уха имя Казим». Сергей отдельно записал в блокнот это имя, потом дважды подчеркнул, поставил рядом большой вопросительный знак. В это время Старыев уже кончил говорить и проведя ладонью по бритой голове, удовлетворенно закурил. Что ж, он еще раз объяснил товарищам всю важность и сложность оперативной работы. призвал их, мобилизовать силы, строго предупредил об ответственности и указал на очевидные недоработки по делу. резко указал прямо, как надо. Пусть и Коржунов видит, какие высокие требования предъявляются к своим подчиненным. И он не только требует, но и разъясняет, указывает, ставит конкретные задачи. Сарыев это делает всегда. Это стиль его работы, стиль руководства правильный. Стиль. Вот Нариманов хмурится, и Вальков тоже. Алиров что-то недовольно шепчет и бада Ничего, ничего. Пусть задумаются, пусть сделают выводы. Они хорошие, умные работники, они правильно его поймут, сырыф уверен». Он закурил не спеша, с чувством исполненного долга, потом обвел строгим взглядом собравшихся и повернулся к Нелиманову. Может быть, у товарищей имеются вопросы или есть другое мнение по делу? Попрошу высказаться. Но желающих не оказалось, лишь Волков сказал, что, конечно же, недоработки у них есть. Вместе со следователем прокуратуры, которые ведет это дело, они работу продолжат. Нореманов, согласно кивнул головой и коротко добавил, что теперь они возьмутся за дело, в связи с которым прибыл из Москвы товарищ Коршунов. Это важное, очень опасное дело. Тут ниточки тянутся и от Рожкова, которого сейчас отопируют из Горска, и от Трофимова, и от этой самой записки. Да-да, подхватил Сарыч. Уже сам приезд товарища Коршунова, говорит какое-то важное дело, к нему следует подключить группу Валькова. В целом она неплохо показала себя, я так считаю. Он обернулся к Сергею и с пафосом заключил: "Я еще раз приветствую товарища Коршунова на солнечной земле братского Узбекистана. Мы очень рады его приезду".